6. На следующий день Лизи позвонила в библиотеку Фоглера и поговорила с мистером Бертрамом Патриджем, возглавлявшим отдел частных коллекций. Волнение этого господина медленно, но верно возрастало по мере того, как Лизи описывала издания, которые еще оставались в рабочих апартаментах Скотта. Он определил содержимое книги змеи» как ассоциированные тома и добавил, что отдел частных коллекций библиотеки Фоглера будет счастлив получить их и решить с ней вопрос налогового кредита. Лиззи ответила, что ее это очень даже устраивает, как будто долгие годы безуспешно пыталась выяснить, а что это такое, вопрос налогового кредита мистер Патридж пообещал на следующий же день прислать бригаду грузчиков, чтобы они уложили книгозмею в коробки и перевезли их за 120 миль в кампус университета Мэна в Ороно. Лизи напомнила ему, что погоду на завтра обещали очень жаркую, а рабочие апартаменты Скотта, откуда уже убрали кондиционеры, теперь ничем не отличались от любого амбарного синовала. И предложила мистеру Патриджу прислать грузчиков, когда станет прохладнее. «Устяки, миссис Лэндон», — ответил мистер Патридж, добродушно рассмеявшись. И Лизи все поняла. Он боялся, что она может переменить принятое решение, если у нее будет слишком много времени на раздумие. «У меня есть на примете пара молодых парней, которые идеально подходят для этой работы. Вот увидите».